Глава 2. Когда Лурса открыл глаза, было уже одиннадцать, но он еще не знал этого, так как ему лень было протянуть руку и вынуть из жилетного кармана часы. В комнате из-за закрытых ставин стоял полумрак, как в подвале, и только в ставнях ярко светились две маленькие круглые дырочки. На эти два блестящих глазка Лурса обычно глядел сосредоточенным вниманием, как, пожалуй, ни на что больше во всем свете. С таким сосредоточенным вниманием часами могут рассматривать какой-нибудь пустяк дети. Ведь по этим глазкам он должен был угадать, какая сегодня погода. Отнюдь, не будучи суеверным, Лурса создал свою собственную систему примет. Так в те дни, когда он правильно угадывал, какая на дворе погода, все шло благополучно. «Солнце», — решил он, потом грузно повернулся на бок и нажал кнопку звонка который заверещал под сводами похожий на склеп кухни, где царила их Фина. Как раз сейчас она наливала стакан вина полицейскому, без церемонии усевшемуся за стол. «Что это?» — осведомился полицейский, и Фина равнодушно ответила. «Да так, ничего». Лежа с открытыми глазами, Лурса ждал, прислушиваясь к тому, что творится в доме. Но звуки доходили сюда расплывчатые. Приглушенные расстоянием и поэтому непонятные. Он позвонил еще раз. Полицейский взглянул на Фину, а та в ответ пожала плечами: Чтоб он сдох! Она сняла кофеварку, стоявшую на краю плиты. Сердито тряхнула ее, наполнила кофейник, схватила со стола засиженную мухами сахарницу. Поднявшись наверх, она не дала себе труда ни постучать в дверь кабинета, ни пожелать хозяину доброго утра просто грохнула под нос на стул, служивший ночным столиком. Затем подошла к окну и открыла ставни. Лурса понял, что проиграл. Небо было серо-зеленое, цвет ртути. Правда, через мгновение оно вроде просветлело, но тут же снова нахмурилось. Его заволокли дождевые тучи, дышавшие холодом. «Кто там внизу?» Каждое утро, просыпаясь, Лурса переживал малоприятный час – но он уже свыкся и разработал целую серию приемов, чтобы хоть отчасти смягчить утренние муки. Главное, не торопиться вставать и двигаться, потому что голова после сна какая-то пустая, и в желудке начинаются спазмы. Надо подождать, пока Карла разожжет огонь, что она и проделывала, грубо хватая уголь и спички, словно срывала на них злость. «Людей полно и внизу, и наверху!» ответила она, бросая на кровать хозяйскую рубашку. «А где мадмуазель?» «Заперлась с одним из этих господ и сидит целый час в большой гостиной». Злобный нрав Карлы уже не казался ему таким забавным, как в былые времена. Он уже успел к нему привыкнуть. Николь было всего два года, когда Фину взяли в дом смотреть за девочкой. И внезапно, в один прекрасный день, она возненавидела всех на свете, а в особенности самого Лурса. Впрочем, адвоката это мало заботило. Он вообще не замечал, что делается в доме. И все же ему случалось, открыв по ошибке дверь, застать их Карлу, которая, стоя на коленях, старалась отогреть в руках или утощей своей груди и ноги Николь, что не мешало ей злиться на свою молодую хозяйку иногда по несколько недель кряду по каким-то своим таинственным причинам. После чашки кофе наступала очередь минеральной воды. Он прополаскивал ею горло, потом выпивал целую бутылку. Только после всех этих процедур можно было вставать. Но окончательно он начинал чувствовать себя человеком часом позднее, выпив 2-3 стакана вина. «Прокурор тоже приехал?» «Я его не знаю». Лурса редко пользовался ванной комнатой, находившейся в противоположном конце дома напротив его бывшей спальни. Ему вполне хватало тазика в стенном шкафу, стакана с зубной щеткой и гребенки. Он одевался в присутствии Ифины, присевшей на корточки возле печурки. Печурка у нее капризничала и иногда не загоралась сразу. «А как себя чувствует мадмуазель?» Ифина, скорчившись у печурки, ответила ему, словно укусила своими острыми, как у грызуна, зубами. «А как она, по-вашему, должна себя чувствовать?» Вчера все получилось довольно забавно. Режиссар, очень высокий очень тощий субъект, так же, как и его жена, Недаром в городе их прозвали жердями. С озабоченным видом пожал Кузену руку и недовольно нахмурившись, спросил: Что это вы такое на рассказали по телефону? Чувствовалось, что он ничуть не удивится, если адвокат фыркнет ему в лицо и крикнет: А вы и поверили? Но не тут-то было. На кровати действительно лежал труп. И прокурор готов был поклясться, что Лурса демонстрирует его с гордостью, чуть ли не с радостной улыбкой на лице. «Вот!» — заявил он. «Не знаю никто он, ни как он сюда попал, ни что с ним случилось. Думаю, это уже по вашей части, не так ли?» Секретарь то и дело кашлял, и Лурса, не удержавшись, взглянул на него сначала нетерпеливо, а потом с нескрываемой злобой. До того его раздражало это назойливое покашливание. Приехал также комиссар. Ни то бине, ни то визе, коротышка с выпученными рыбьими глазами, с шевелюрой. Этот с каким-то маниакальным упорством вставлял кстати и не кстати извините. Без всякого злого умысла он все время попадался вам под ноги, и скоро Лурса не мог без отвращения видеть ни самого бине, ни его ротиновое пальто шоколадного цвета. Николь дома! Осведомился режиссар, который, пожалуй, впервые в жизни испытывал столь неприятные ощущения. «Одевается. Сейчас придет». «Она знает?» «Она была со мной, когда я открыл дверь». Очевидно, Лурса выпил много, даже чуть больше, чем обычно, язык у него слегка заплетался. Это было неприятно, особенно перед секретарем, перед комиссаром, перед товарищем прокурора, который только что прибыл вместе с начальником полиции. «Никто в доме этого человека не знает?» «Все-таки Николь молодец. Уже вышла к посетителям. Да еще как вышла!» Лурса удивился. Настоящая светская дама. Казалось, она просто появилась в салоне, где ее ждут гости, и протянула прокурору руку. «Здравствуйте, кузен!» И, повернувшись к остальным проговорила, ожидая, когда их ей представят. «Господа!» Это было подлинное откровение. Отец впервые видел дочь такой. «А что, если мы отсюда уйдем?» предложил режиссар Жерть. На его нервы начал действовать этот труп с открытыми глазами. «Может быть, комиссар, вы воспользуетесь случаем и осмотрите комнату?» Перешли в столовую так как уже много лет хозяева не пользовались гостиной нижнего этажа. «Разрешите Лурса побеседовать с Николь?» «Пожалуйста, если я вам понадоблюсь, я буду у себя в кабинете». Через полчаса к нему в кабинет пришел режиссар, на сей раз один. Николь твердит, что ничего не знает. «Вообще малоприятная история, Лурса. Я велел отвезти тело в морг. Не стоит начинать расследование ночью». Придется оставить здесь в доме человека. Пусть оставляет, если хочет. Взгляд адвоката был еще более мутным, чем обычно, а на письменном столе стояла пустая бутылка. Вы действительно не имеете ни малейшего представления о том, что произошло? Ни малейшего! Произнес он эти слова таким тоном, который при желании можно было счесть за угрозу. А может, он просто насмехался над своим кузеном. Положение было особенно щекотливым, потому что Гектор Лурса, даже пьяница и нелюдим, каким он стал с годами, все еще принадлежал к хорошему обществу Мулена. Конечно, он не посещал салонов, но ни с кем не был в ссоре и при случайных встречах на улице или в суде ему пожимали руку. А если он пил, то пил в одиночестве в своей норе и правил приличия не нарушал. В чем же можно было его упрекнуть? Напротив, еще приходилось его жалеть, сокрушенно вздыхать. Какая досада! Безусловно, самый одаренный человек в городе. Это было истинной правдой, хотя вспоминали об этом лишь в тех редких случаях, когда Лурса соглашался выступить защитником в суде. Прежде за ним ничего такого не замечали, до тех самых пор, когда 18 лет назад, перед Рождеством, его жена вдруг навсегда покинула дом, оставив на руках мужа двухлетнюю крошку Николь. Передавая друг другу эту историю, люди невольно улыбались. В течение долгих недель дверь его дома была на запоре. Более или менее близкие родичи Лурца, такие как режиссар, выговаривали ему. «Нельзя так раскисать, дорогой мой. Нельзя же в самом деле жить вне общества, как больное животное». Но оказалось, можно. Раз он прожил так целых 18 лет. Целых 18 лет, в течение которых он не испытывал нужды в человеческом обществе. Ему не требовались ни друзья, ни любовницы, ни даже слуги, так как Финна, которую он нанял, не занималась ничем, кроме Николь. А он ею не занимался. Он просто не замечал дочь и не замечал с умыслом. Не то чтобы он ее ненавидел, ведь не может в самом деле девочка отвечать за чужие грехи, Но, сопоставив кое-какие факты, Лурса даже стал подозревать, что Николь не его дочь, а дочь помощника тогдашнего префекта. Эта драма без драмы взбудоражила все умы. Главным образом, потому что произошло все это совершенно неожиданно. Потому что бегству жены Лурса не предшествовали сплетни, потому что никто так и не узнал, что было потом. Звали ее Женевьева, и она принадлежала к одному из десяти лучших семейств города. Была она хорошенькая, хрупкая, когда она вышла за Лурса, все считали, что это брак по любви. Не сплетен в течение трех лет после свадьбы, ни компрометирующих слухов. И вот в один прекрасный день стало известно, что Женевьева укатила, не сказав никому ни слова, с Бернаром, что она уже давно, чуть ли не с первых дней замужества, была его любовницей, иные уверяли даже, что и до замужества тоже». И с тех пор о беглецах не было ни слуху, ни духу. Ничего, совсем ничего. Лишь один единственный раз родители Женевьевы получили открытку из Египта, а на открытке стояла только ее подпись. Чувствуя во рту вязкую горечь, он прошел по коридору, добрался до лестницы и увидел с площадки, что на нижней ступеньке сидят какие-то два человека в шляпах. С минуту он глядел на них тяжелым, и рассеянным взглядом, который с трудом можно было вынести. Взгляд этот появился в последние годы, и в нем ничего нельзя было прочесть. Потом поднялся на третий этаж, откуда доносился шум голосов и шаги. Комиссар Бене, пятившийся задом, натолкнулся на Лурса, перепугался и завел свои бесконечные извините. Тут было еще три человека. Один из них – фотограф с чудовищно огромным аппаратом. И все работали так, как привыкли работать. Кто с трубкой, кто с сигаретой в зубах. Что-то вымеряли, что-то искали. Передвигали мебель в комнате, где был обнаружен труп. «Прокурор не приехал?» Спросил Лурса, поглядев с минуту на эту возню. «Не думаю, что он вообще приедет. Здесь следователь». «А кто именно Дюкуп. «Дюкуб. По-моему, он внизу ведет допрос. Извините, пожалуйста». «За что извините?» Довольно миролюбиво осведомился Лурса. «За... за весь этот беспорядок!» Пожав плечами, Лурса уже вышел прочь. Пора было спуститься в погреб за дневной порцией вина. Нынче утром дом был холодный, шумный, по нему гуляли непривычные сквозняки, раздавались странные для уха звуки. На каждом шагу он наталкивался на незнакомых людей, спускавшихся или подымавшихся по лестнице. Иногда звонили у входной двери, и кто-нибудь из полицейских шел открывать. Должно быть, прислуга соседей, вместо того, чтобы заниматься своим делом, торчит на пороге или выглядывает в окна. А Лурса тем временем сходил в погреб и, отдуваясь, поднялся наверх с тремя бутылками, равнодушно обходя полицейских. В ту минуту, когда он проходил мимо большой гостиной, открылась дверь. Оттуда вышла Николь, очень высокая, очень прямая, с наигранно невозмутимым выражением лица и инстинктивно остановилась, заметив отца. Позади вырисовывался силуэт Дюкупа в новенькой паре с подвитыми волосами, с крысиной болезненной мордочкой и с иронической улыбкой на губах, которую он усвоил на все случаи жизни, главным образом потому, что считал ее неотразимой. Одну бутылку Лурса держал в левой руке, две другие в правой. И хотя Дюкуб уставился на него, он не испытывал ни малейшего смущения. Николь тоже посмотрела на эти злосчастные бутылки. Ей, очевидно, хотелось что-то сказать, но она подавила это желание и, тяжело вздохнув, прошла мимо. «Дорогой мэтр!» — начал Дюкуб. Ему было лет 30. Его выдвигали и всегда будут выдвигать, ибо он делал все для этого необходимое. И женился он на косоглазой. Зато вошел через нее в местное высшее общество. «Поскольку мне сказали, что вы еще спите, я счел своим долгом вас не беспокоить». Лурса вошел в гостиную и поставил бутылки на стол. Стол этот, очевидно, принесли из другой комнаты, потому что раньше его здесь не было. Гостиная была пустая, огромная. Натертый паркет покрывала густая пыль. Позолоченные стулья — единственная здесь мебель. Стояли вдоль стен, словно сейчас должен начаться бал. Ставни открыли только на одном окне, а на трех других они были заперты. И так как гостиную давно не топили, Дюкуб не решился снять пальто с хлястиком. Секретарь, сидевший над бумагами, поднялся при виде лурса. И при каждом шаге, даже при слабом дуновении ветерка, позвякивала люстра. Огромная люстра с хрустальными подвесками, издававшими мелодическое треньканье. Посоветую совету господина прокурора, первой мы допросили вашу дочь. Нет, Лурса решительно не улыбалась сидеть здесь, в этой гостиной, чересчур большой, чересчур холодный, чересчур пустой. Он оглядел комнату. Казалось, он ищет укромный уголок, куда можно забиться, а, возможно, просто стакан, чтобы выпить вина. — Пойдемте в мой кабинет, — буркнул он, собрав свои бутылки. Секретарь не знал, и ли ему за ними. Дюкуб тоже не мог решить этого вопроса, поэтому Лурса сам сказал секретарю. «Когда вы понадобитесь, вас позовут». Он все еще не зажег сигарету, хотя уже давно держал ее в зубах, и теперь кончик ее совсем размок. Он поднялся по лестнице, Дюкуб шел за ним следом. Легнув дверь ногой, Лурса захлопнул ее и тут в своей норе снова стал, наконец, самим собой. Снова начал фыркать, сморкаться, взял из стенного шкафчика стакан, налил себе вина и, поглядев на следователя, спросил, держа бутылку в руке. «Угодно?» «Так рано не пью, спасибо. У меня с вашей дочерью была длинная беседа. Мы говорили почти два часа. Мне удалось ее убедить, что молчание пойдет ей же во вред». Лурса, покружив по комнате, как кабан в логове, нашел, наконец, удобную позицию. Сел в потертое кожаное кресло так, что можно было, не сходя с места, помешать кочергой в печурке или налить себе стакан вина. «Вряд ли стоит вам говорить, дорогой мэтр, что когда сегодня утром прокурор возложил на меня эту тяжелую миссию, трудно же приходилось ему с Лурса. Во-первых, Лурса не слушал, а во-вторых, в глазах его ясно читалось «Болван». Только уступая его настойчивым просьбам, я согласился. «Сигарету?» «Благодарю вас. Согласитесь сами, должен же был кто-то в доме знать, откуда взялся этот человек. Исходя из этих соображений, мне оставалось одно — выбрать между...» «Послушайте-ка, Дюкуб, расскажите мне сразу...» «Что говорила вам моя дочь?» «К этому я и веду. Признаюсь, мне стоило немалого труда ее убедить, но пусть даже она повиновалась самым благородным чувством, в данном случае в ней говорило желание выгородить своих друзей». «Вы мне надоели, Дюкуб». Лурса сказал «не надоели» а прибег к гораздо более грубому выражению и еще глубже ушел в кресло, чувствуя, как тепло, алкоголь и печурки приятно расходится по всем жилкам его тела. Сейчас вам станут понятны мои затруднения. Все мы, так уж устроен человек, охотно принимаем на веру видимость все то чисто внешнее, что нас окружает, и нам трудно вообразить себе, что под этой вполне мирной оболочкой существует своя, так сказать, подспудная жизнь, и она-то...» Лурса высморкался, цинично издав носом трубный звук, показывая этим, что хватит с него рассуждений, и Дюкуб застыл в позе оскорбленного достоинства. «Как вам угодно, но только да будет вам известно, мадмуазель Николь иной раз вечерами уходила со своими друзьями, «Или принимала их у себя здесь?» Он ждал, как отнесется отец к этому разоблачению. Но Лурса даже бровью не повел. Казалось, он в восторге от этой вести. «У себя в спальне?» — спросил он. «На третьем этаже. Там есть комната, скорее кладовка. Так вот, они окрестили ее хламбаром, если не ошибаюсь». Зазвонил телефон. Лурса поступил точно так же, как их Карла нынче утром. Он просто не взял трубку и решил снять ее лишь когда от звона заломило в ушах. «Кто говорит?» «А, -а это вы, режиссар?» «Да, он у меня в кабинете». И «Нет, ничего еще не знаю, он только что начал». «Хорошо, передаю ему трубку». И Дюкуб с вежливым трепетом взял трубку. «Да, господин прокурор». «Да-да, господин прокурор». «Значит, вы хотите?» «Хорошо, господин прокурор». Косой взгляд в сторону Лурса. «Да, он здесь». «Простите?» «Будет исполнено, господин прокурор. Я сообщил ему, что компания молодых людей имела обыкновение собираться или в городе, в баре, что у рынка, или здесь. Да-да, на третьем этаже». «Нет, не в той комнате, а в соседней». Две недели назад в их компанию попал новичок. Шутки ради, они его напоили. А потом, так сказать, в качестве испытания поручили ему угнать машину и отвезти всю компанию в кабачок, расположенный в 12 километрах от Мулена. «Да, разумеется, я записал имена. Да-да». «Я об этом сразу подумал. Машина принадлежит помощнику мэра, и в то утро ее нашли с помятым крылом» а пятна крови были на... «Хорошо. Как-как?» «Простите, господин прокурор, сейчас возьму бумажку, где записаны имена». Какое иное чувство, кроме желания взбесить следователя, могло заставить Лурса подняться с кресла и начать кружить по кабинету? И хотя Дюкуб бросал на него нетерпеливые, и чуть ли не умоляющие взгляды, Лурса топтался вокруг него и громко сопел. Сейчас, господин прокурор. Первый — Эдмон Дасен. Да, сын Шарля Дасена. Пока точно не знаю. Пока еще трудно установить роль каждого участника. Затем — Жюль Дая, сын колбасника с улицы Алье. Правильно. Я собираюсь туда зайти, просто записал имена. Среди прочих есть также один банковский служащий. Его отец — кассир в кредитном банке, где работает также и сын... Фамилия... Де Трево. Алло? Алло? Да, господин прокурор. А потом некий Люска. И, наконец, новичок Эмиль Маню. Его мать вдова и дает уроки музыки. На обратном пути Маню был в высшей степени возбужден. Они заметили на дороге силуэт высокого человека с поднятой рукой. Резкий толчок. Тогда молодые люди остановили машину и увидели раненого человека. «Да, господин прокурор, мадемуазель Николь была с ними. Должно быть, они и совсем растерялись, что и понятно, кажется, тот тип им грозил, и мадемуазель Николь предложила отвести раненого к ней». «Ну да, господин Лурса ничего не знал». «Нет, кухарка узнала об этом на следующий день». «Безусловно. Сейчас я ее допрошу. За доктором Матре ходил Эдмон Дасен. У раненого оказался перелом ноги. Сантиметров на 10 сорвало с костей мяса Да, он по-прежнему здесь. Он тем временем спокойно наливал себе вино, ибо совершенно очевидно речь шла о Лурсе. «Алло? Что-что? Простите, рядом шумят. Я ее спрашивал после того, как они собирались несколько раз... Да-да». «Она уверяет, что у раненого оказался несносный характер, он их совсем замучил своими требованиями». Лурса улыбнулся с таким видом, будто его до крайности позабавило известие, что в течение двух недель под его кровом, без его ведома находился какой-то раненый, да к тому же еще больного посещал доктор Матре, его соученик полицею, и что здесь происходили сборища молодых людей, из коих он знал только одного Досена, сына своей родной сестры. Этой зануды, как он величал ее про себя. «Совершенно очевидно». Х «Хорошо, да, я понял. Именно на этом пункте я особенно и настаивал. По-моему, она говорила вполне откровенно. Добавила, что вчера вечером у нее был Эмиль Маню. Да-да, сын той самой вдовы, которая дает уроки музыки. Она и ей тоже дает уроки музыки. Алло? Алло!» «Не слышу!» Они вместе ходили проведать раненого, после чего мадемуазель Николь отвела гостя к себе в спальню. Досадливый взгляд в сторону Лурса, на лице которого нельзя было прочесть ни досады, ни гнева. Напротив, Дюкуб готов был поклясться, что адвокат внутренне ликует. «Конечно! Я тоже удивился, это возможно! Я так и подумал!» «Да, я читал этот труд!» я знаю случаи когда девушки возводят на себя поклеп но как вам известно она особо скорее положительная ее приятель ушел от нее без 2012. двенадцать она его не провожала какие замечания сделал прокурор на том конце провода следователь не мог сдержать улыбки верно сюда входит и выходят как в гостиницу по моему дверь выходящая в тупик не запирается Она услышала выстрел через несколько секунд после ухода Эмиля Маню и не сразу решилась выйти из спальни, а когда собралась с духом, в коридоре показался отец. «Да, придется повозиться с этим делом». «Хорошо, я ему скажу. До скорого свидания, господин прокурор». Дюкуб повесил трубку и, чувствуя себя отчасти отмщенным, повернулся к адвокату. Прокурор просил меня сказать вам, что он очень огорчен, что он сделает все от него зависящее, дабы имя мадемуазель Николь не попало в газеты в связи с этой историей. Вы слышали, что я ему говорил. Добавить мне, пожалуй, нечего. Я придерживаюсь того же мнения, что и прокурор. Дело это исключительно щекотливое и исключительно неприятное для всех». «Будьте добры, назовите мне их имена». «И дайте адреса». «У меня они еще не все. Ваша дочь сама точно не знает все адреса, в частности, например, адреса Маню. А теперь от имени прокурора я должен с вашего согласия подвергнуть вас официальному допросу. Ведь в вашем доме...» Лурса уже открыл дверь и крикнул в коридор. «Пошлите сюда, секретаря! Эй, вы! Там, внизу! Слышите?» Пошлите к следователю секретаря! Очевидно, сейчас режиссар звонит госпоже Дасен, а она, скорбная, в блеклом одеянии, скорее всего, в лиловатом, со своими изысканными манерами, еле переползает с одного дивана на другой, и единственное усилие, которое она может себе позволить, это поправить тонкими пальцами цветы в вазе. Трудно было представить себе человека меньше похожего на лурса. В их семействе. Она была олицетворением изысканности и вышла замуж за Досена, который тоже был подчеркнуто элегантен. Супруги построили за Майлем самую шикарную в Муллени виллу, где гостей обслуживал дворецкий в белых перчатках, что в городе было большой редкостью. «Алло, это вы, дорогая?» «Ну, как вы себя чувствуете?» «Я просто в отчаянии. Однако я должен предупредить вас, что ваш сын...» «Конечно, конечно. Мы сделаем все, что в наших силах». Лурса чудилось, будто он слышит телефонный звонок. Видит, как его обезумевшая от горя сестра среди диванных подушек и букетов звонит горничной и только тогда позволяет себе роскошь упасть в обморок. «Вы меня звали, господин следователь?» «Соблаговолите записать предварительные данные о господине Лурса». Гектор Доминик Франсуа Лурса де Сен-Мар, отчеканил Лурса с жесткой иронией. Коллеги адвокатов города Мулена, 48 лет женат на Женевьеве Лурса, урожденный грозильер, отбывший в неизвестном направлении. Секретарь поднял голову, посмотрел на своего начальника, как бы спрашивая у него совета, заносить ли в протокол эти последние слова. Пишите. «Мне неизвестно, что делала или что могла делать вышеупомянутая Николь Лурса. Мне неизвестно, что происходило в тех комнатах моего дома, где я не бываю, и это меня ничуть не интересует. Услышав, как мне показалось, выстрел в ночь со среды на четверг, я, к сожалению... Проявил излишнюю нервозность и обнаружил в кровати на третьем этаже убитого пулей неизвестного мне человека. Больше добавить ничего не имею. Лурса повернулся к Дюкупу, который то сплетал, то расплетал ноги. Сигарету? Спасибо. Бургунского? Я уже вам сказал. Что никогда не пьете по утрам. Тем хуже для вас. А теперь... Он замолчал всем своим видом, показывая, что хочет побыть в одиночестве. «Я должен еще попросить вашего разрешения на допрос с прислуги. Что касается горничной, которую вчера вечером рассчитали, то ее уже разыскивают. Вам должно быть яснее, чем любому». «Именно, чем любому». Фотография убитого и отпечатки его пальцев посланы в Париж. Об этом позаботился комиссар Бене. И Лурса вдруг пророкотал совершенно не к месту, так словно пропел всем известный припев. «Бедняжка Бине!» «Бине весьма ценный, служащий». «Ну, конечно! Еще бы не ценный!» Лурса не расправился еще с первой бутылкой из своей дневной порции, но уже прошла обычная по утрам хмурость, скверный вкус во рту и противное чувство пустоты в голове. «Весьма возможно, я буду вынужден...» «Пожалуйста». «Но... черт у Дюкупа! Он до смерти надоел Лурса, и Лурса открыл дверь». «Вы должны признать, что я сделал все, что мог, лишь бы...» «Совершенно верно, господин Дюкуп». В устах Лурса имя следователя прозвучало как ругательство. «Что касается журналистов...» «Надеюсь, вы сами сумеете уладить это дело». Поскорей бы он убрался отсюда, этот чертов сукин сын. Разве можно спокойно все обдумать, когда перед глазами торчит физиономия такого дюкупа, который к тому же продушил весь кабинет запахом своей скверной помады или фиксатуара? Итак, Николь. Он пожал руку следователю, потом секретарю, и, желая положить конец всему, запер дверь кабинета на ключ. «Николь». Он так яростно разворошил в печурке залу, что язык пламени вырвался наружу и чуть не опалил ему брюки. Николь. Он дважды обошел кабинет, налил полный стакан вина, стоя выпил его залпом, потом присел и стал разглядывать листок бумаги, на котором были нацарапаны имена людей, тех, что назвал по телефону Дюкуб. Николь. А он-то считал ее просто тупой дылдой. От подъезда отъехала машина. Должно быть, Дюкуб. По всему дому расползлись чужие люди. Что же могла натворить Николь?